наших колонистов ожидает необычное задание. Возродить образ жизни первых поселенцев американского северо-запада. Невероятные лишение. И крупицы радости. Справятся ли они, как когда-то справились их деды? Колониальный дом по пятницам 23.00 на канале Viasat History.